Она сказала, что Манс примет меня, если я убегу с ней. Она правду сказала. Еще она заявила, что мы родня, и рассказала мне сказку. О Байле Барде и Розе Винтерфелле. Змей сказал мне, я знаю эту песню. Манс певал ее в былые дни, возвращаясь из дозора. У него была слабость к песням и дичалах, и к их женщинам тоже. Так вы его знали? Мы все его знали, с грустью ответил Корн. Они были друзьями и братьями, а теперь они заклятые враги. От чего он дезертировал? Одни говорят из-за женщин, другие из-за короны. Корн попробовал меч на ногте большого пальца. Манс правда любил женщин и колени сгибал нелегко. Это верно.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 Стоит ли бояться такой малости, как оборотни и великаны? — Выходит, мои тоже правдивы? — спросил Далбридж. — Пусть лорд Сноу берет себе своих мамонтов, мне подайте моих красоток. — Я с в дозоре и бывал за стеной дальше многих других, — сказал Эббин. Я видел кости великанов и слышал много разных историй, но живых в глаза не видал ни разу.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 Корн стиснул плечо Далбриджа рукой в перчатке. «Если орел слетит вниз поглядеть на тебя, у него отрастут новые перья». На прощание Джон увидел только спину оруженосца Далбриджа, когда тот карабкался вверх по узкой трубке. Когда рассвело, Джон поднял глаза к небу и увидел на нем темное пятнышко. Эббин тоже заметил его и выругался. Но Куоррен велел ему замолчать. «Слышите?» Джон затаил дыхание. Далеко позади в горах пропел рок, и прокатилась гулкая эхо. «Они идут», — сказал Куоррен.